Глава 19. После зачистки паучьего урочища наш клан, как нечто само собой разумеющееся, превратился для Альянса в такую палочку-выручалочку. Где происходит затык, сразу нас зовут. Если где-то намечается прорыв, тоже нас зовут. А если прорыв затевает противник, и ему нужно срочно организовать затык, тут уж даже не раздумывают, зовут нас немедленно. Вот как сегодня, к примеру. Леонид поставил нас удерживать пасполитский замок, недавно у тех самых посполитов захваченный. Противник сильно расстроился, потеряв выход к Балтийскому морю. И теперь раз за разом кидает тысячу за тысячей в попытках его одобить. «Я вижу с высоты крепостной стены, как собирается на штурм очередной молодоевропейский клан». Стрелкам занять позиции на стенах, бронеходом перекрыть ворота. Нет, я на лысого менеджера не в претензии, он свою часть договора всегда выполняет. За паучье урочище рассчитался сполна, хотя замок там был сильно порушенный, даже без донжона. Одни стены и те дыра на дыре. Тем не менее, ценник он озвучил справедливый и даже с довеском. Другое дело, деньги мне не очень нужны, а бойцы у меня и так упакованы по высшему разряду. Так что Леониду пришлось поднапрячься. Умудрился раздобыть за бабки легендарный сет на мага. Маг у нас в клане один, Дикар. И надо сказать, Дикар сразу окрутел. В легендарном топрикиде выдает на бойцов такие усиления, что противники дохнут как мухи. Видимо, от зависти. Баллистам приготовиться. Цель Серафимы. Первые 10 баллист, что были изготовлены нашим Севмашем, тоже отошли нам. Хоть Архипыч и Бурчал ходил полдня. Так что по баллистам у нас полный комплект. 20 штук. Большего количества ни в одном клане быть в принципе не может. Жесткое игровое ограничение. Ну и так. 20 скорострельных машин смерти позволяет удерживать позиции, при условии, конечно, что обороняемся мы в крепости, против практически любого посилия противника. Даже ярость Орды по убойности отошла на второе место. Теперь, чтобы вернуть ядреному оружию пальму первенства, понадобится взять 150 уровень и поднять ранг массового умения. Впрочем, мы и так уверенно держимся в топовой сотне на восточноевропейских просторах. Штурмовикам приготовиться! Наш клан превратился в визитную карточку и образец для подражания. На просторах Родины каждый серьезный альянс вкладывается в создание точной нашей копии. Европейцы, полагаю, тоже не отказались бы от варварских кланов, но у них варваров нет. Игровые сценаристы облагодетельствовали Европу фракцией Светлого Рыцарства. А теперь поздно локти кусать. Славяне-варвары являются нашим отечественным эксклюзивом. Григорий Архипыч муштует сразу три коперских клана из славян-варваров и обещает нас превзойти, обосновывая тем, что в его кланах будет не четыре живых игрока, а восемь, двенадцать и двадцать четыре. Гном Гарахор привлек широколобых спецов и аналитиков, которые рассчитали ему еще более крутой состав. Хотя и признает неходя, что, по словам тех самых аналитиков, наш расклад — командир-стрелок, целитель, маг и паладин — вполне самодостаточен и даже притязает на универсальность. «Баллисты! По Серафимам огонь!» С каждым сражением, проведенным клан на клан, Утверждаясь во мнении, что все-таки главное наше преимущество не в ярости Орды и даже не в баллистах. Ни один клан из живых игроков не способен действовать настолько слаженно. Мои варвары как единый организм вертикаль управления сбоев не дает. Если Копер получил боевую задачу, он выполняет именно эту задачу и никакую другую. «Иваныч, самое время! Выбивай саппортеров!» Живой игрок всегда себе на уме. Делает хоть немного, но по-своему. А в итоге управляемость войском снижается. Вот и сейчас передовой отряд посполитов решил, что раз ему позволили спокойно выломать ворота, то это шанс. Нет, ребята, это не шанс. Это была ловушка. Пока их штурмовики расшибают лбы от строй бронеходов, «Мои штурмовики вырезают оставшихся снаружи лекарей и магов». «Стрелки! Переключить огонь на вторую линию противника!» «Посполиты еще храбрятся, они еще полны гонора, лыбятся самодовольно, глядя, как пятятся мои бронеходы, заманивая их в вглубь замкового двора, и не догадываются, что уже проиграли, причем продули с треском». Пожарная команда добивает оставшуюся за воротами третью линию, стрелки и баллисты методично уничтожают вторую линию стрелковой поддержки. А много они навоюют одними танками. Думаю, минут пять продержатся. Продержались чуть больше 4 минут. Атака отбита. На ближайший час нападения можно не ждать. Это тоже игровое ограничение. Переть валом, кидая на штурм клан за кланом, нельзя. Таковы правила игры. В очередной раз отбились без потерь, но и опыта получили прямо, скажем, не водопад. Противник по текущим меркам не особо крут, хотя дело, конечно, не в противнике. Это мы перевалили за 140-й уровень. И для большинства кланов это предел устремлений. Оживает чат Альянса. Сева, как обстановка? На связи Леонид. Штатная, отбили очередную атаку. Тогда портируйся в ставку, есть срочная тема. Не знаю, что понадобилось от меня лысому менеджеру, но, скорее всего, произошло что-то неординарное, иначе не стал бы дергать. Раздаю указания. Иванычу собрать добычу, Ксюше покимарить в капсуле, остальным отдыхать. А сам направляюсь к порталу. Ставка Леонид называет первый захваченный нами замок на правом берегу игровой реки Вислы. Здесь уже собрались командиры основных кланов. Но как только я появляюсь в переговорном зале, все сразу замолкают и оборачиваются ко мне. Гадалки ходить не обязательно, ждали именно меня. Сева, как у тебя по проценту боеспособности? Менеджер сразу берет быка за рога. 20 бойцов имеют посмертное ослабление. Живой состав 100%, воскрешать некого. Это хорошо, Сева, у нас затык. Слушаю. Европейские кланы легли под корпу, как под Гитлера. Они, суки, даже не пытались толком сопротивляться. Ну так-то ничего нового. История Европы движется по кругу. Что это значит для нас? Что-что, как обычно. Европа объединяется под рукой одного сильного лидера. Время между у них закончилось. Да, это плохо. Ты еще не знаешь, насколько Корпа предоставила Посполитам несколько своих штурмовых кланов. Светлые рыцари? Кланам больше, кланам меньше. Нет, не светлое рыцарство. После того, как ты, Сева, устроил рыцарям показательную порку, Корпа переобулась. Они теперь делают ставку на другую фракцию. И что за фракция? Железные големы. Неубиваемое гадье, Новый панцер-ваффе с учетом игровой специфики. А поподробней? Можно и поподробней. Леонид подгружает в чат видеофайл. Это запись боя с корповскими големами. Видео показывает четкий квадратный строй големов. Леонид комментирует. Первая линия у них — стальные галемы, штурмовая пехота ближнего боя. Запредельные показатели брони, уязвимых мест почти нет. Да, вижу. Они все с двумя мечами. Пока попадались только такие. Щит им, по сути, не нужен, заточены на прорыв, так что... По мечу в каждой руке вполне обосновано. А за стальными кто маячит? Медные. Эти что-то вроде саппортеров. Накачивают стальных энергией, подзаряжают, так сказать. А стрелки есть? Стрелков в обычном понимании у них нет, но медные бьют издалека электрическими разрядами. Очень неприятное умение. Мало того, что ни магическая, ни физическая защита от этих микромолний не спасает, еще и трясет, будто схватился за оголенный провод. А что там за верзилы на третьей линии? Они трехметровые, что ли? Титановые големы – самые мощные. Плюс носят заплечные катапульты. Швыряют шаровые молнии на очень приличное расстояние. Эффект такой же, как от электрических разрядов, только наносит поражение по площади. На видео начинается показ сражения, которое в пояснениях уже не нуждается. Големы идут в атаку все тем же четким строем. Стрелы наносят им смешной урон, а чаще просто рикошетят остальные тела. Магия тоже не дает желаемого эффекта. Ни огонь, ни лед, ни яд. Металлические болваны даже шага не сбиваются. А затем големы доходит до противника и начинается избиение младенцев. Мечи, секиры и даже гномьи, боевые молоты, оставляют на них лишь зазубрины и небольшие вмятины. Да, это все равно, что кидаться шашкой на танк. Хотя нет. на получав критическое количество урона, искореженный металл, пусть плохо, но поддается. Через рваные пробоины в големских чревах можно разглядеть свечение управляющих магических кристаллов. «Что думаешь?» – спрашивает Леонид. «Вижу только одну уязвимость, спрятанная в их телах управляющие кристаллы». Они довольно хрупкие». «Это так себе уязвимость», — встревает гном горохор. «Ты попробуй пробейся к этому кристаллу. Нет ничего убойнее гном его молота, но ты сам видел. Плющи только, а не пробивает». «Ну да, броня серьезная, не консервная банка». «Сева». Леонид оттирает гнома в сторону. «Нам нужно немедленно придумать, как побеждать големов, иначе...» «А что случилось?» Они загнали нас в ловушку, позволили захватить несколько замков на правом берегу, а потом молниеносным броском оттяпали левый берег. То есть мы в окружении? Практически да. Есть возможность переправиться по мосту, но кто-то должен прикрывать переправу. Так, догадываюсь, что этим кто-то должен быть я. Что сказать? Задал мне задачку лысый менеджер. Если бы речь шла о том, чтобы героически пасть всем кланам на поле брани, а потом, пусть даже потеряв один уровень, воскреснуть в тылу, переживать было бы не о чем. Но мы успели привязать точки возрождения в захваченных замках на правом берегу Вислы. Если сдадим эти замки, а мы их, по всей видимости, удержать уже не сможем, это чревато гибелью клана, нам тупо негде будет возрождаться. «Лучшее, что нам светит в таком случае – сдача в плен, с автоматической потерей половины уровней и всей экипировки. Слететь со 140 на 70-й это очень больно». «Сева, я понимаю, как ты рискуешь, но мы все рискуем», – Леонид кривится от досады. «Если не прорвемся на левый берег, кирды к всему альянсу». «Я тоже это понимаю, еще как понимаю». Вся надежда только на него, великого и ужасного мырха Кыра, Переключаясь в турборежим поиска работающего алгоритма. Программная логика не может вот так легко согласиться с утверждением, что железные големы — это неубиваемое гадье. Игровой иск-ин подобный баг просто не допустил бы. Значит, у них есть уязвимость. Просто обязана быть. Ее только нужно найти. Прокручиваю в уме только что показанное видео и отсекаю то, что не работает. Магия земли? Нет. Магия воздуха? Нет. Магия ментала, света, тьмы? Не то. Какая-нибудь магия ржавления может и помогла бы, но у нас такой нет. И не факт, что сильно бы помогла. Големы защищены от магии лучше моих варваров, намного лучше. А главное... Магия не позволяет пробиться глубоко упрятанным управляющим кристаллом. Остается только механическое воздействие. Режущее — нет. рубящее нет. Крушащее — гномий молот не показал эффективности. Остается только один вариант. «Значит так», — обращаюсь ко всем командирам сразу, «мне понадобится ваше полное содействие и помощь». «Ты что-то придумал?» «Ну так». «Теоретически, мне нужны копья. Не берут их копья. Архипоч, дай Севе договорить. Мне нужны копья, но не обычные, а именно с простым шестигранным наконечником без режущей кромки. Это ж типа суворовский штык? Он самый. Шестигранный штык запрещен конвенцией, но против големов, пожалуй, можно. Так что, найдутся такие?» «Выход на аукцион у нас пока не заблокирован», задумчиво сообщает Леонид. «Сейчас пошуршим». «Так-то штука в изготовлении несложная. Сколько тебе надо таких?» «Ну, пятьсот штук хотя бы, а лучше тысячу». «Понял, запускаю аукционный поиск. Что-то еще?» «Да, арбалеты, амулеты, ювелирка со статами на умение пробоя, пробивания и тому подобного. Не жмитесь!» «Шерстите загашники, сейчас это чрезвычайно важно». «Есть амулеты с проникающим ранением», — говорит кто-то из командиров. «Их обычно стелсеры таскают, но если надо...» «Надо! Все, что может поспособствовать проникновению в големское нутро, все надо». «Все понимают, что если я не удержу точку эвакуации, попасть на левый берег Альянсу не светит, а потому помогают без дураков» не жалея своих жаб. Леониду пришлось дико переплатить за срочность изготовления шестигранных наконечников в гномьих кузнях, зато уже через 20 минут получили требуемую тысячу штук из прекрасной подгорной стали. Арбалеты с функцией бронебоя оказались не столько дорогими, сколько редкими, но полсотни нашли, смели все, что было на аукционе. И докупили еще две сотни без нужной функции и почему-то по более высокой цене. Амулетов набралось под 700 штук. В основном мелочевка с минорными усилениями, но попадались и вполне перспективные экземпляры, вроде 5 шанса полностью проигнорировать броню противника. Не знаю, можно ли назвать тушу голема броней, но если окажется, что можно, я бы таким амулетом снабдил каждого бойца. Одним из последних ко мне подходит Григорий Архипыч. Я заранее кривлюсь, как от заболевшего зуба. Сейчас жлобливый гном, скорее всего, начнет гундеть, что с затребованной мною экипировкой любой дурак с легкостью победит всех големов. Однако тот молча протягивает на лопатообразной ладони изящную маленькую вещицу. «Считываю статы, и у меня глаза лезут из орбит». Вот уж от кого я не ожидал такого царского подгона. Амулет огненного скорпиона, клановый артефакт. Если в результате колющего поражения вам удалось пробить доспех, противник получает дополнительный урон, сильный ожог внутренних органов. Ограничение. Амулет настраивается только на один вид вооружения. Даже с учетом ограничения, это очень крутой арт, уж хотя бы потому, что он клановый. Я уже знаю, на какой вид вооружения он будет настроен. На баллисты. У баллист самый высокий шанс на пробивание. Надеюсь, управляющий кристалл у Големов подпадает под разряд внутренних органов. От мгновенного нагрева хрупкий кристалл просто рассыплется в пыль. Я надеюсь. Спасибо. Принимаю артефакт как особую ценность. Твоя идея с уворовским штыком мне понравилась. Мрачно бурчит Архипыч, нахмуривается и отходит в сторону. Не понять мне загадочной души русского гнома. Особенно если он при этом войсковой генерал. По разработанному лысым менеджером плану, мой клан первым продавливает мыльную пленку наведенного портала. Осматриваюсь и даже узнаю местность. По этому мосту я первым форсировал вислу. Теперь придется форсировать в обратную сторону. Военная удача, она такая, иногда показывает изнаночную сторону. Големы стоят как вкопанные, преграждая проход. Не обойти, не отвлечь. Железные болваны бликуют в лучах заходящего осеннего красного солнца. Тип карты сражения — бой на мосту. Залажу в войсковую вкладку, вношу последнее дополнение. Я уже взял за правило приберегать запас нераспределенных очков умений. Пришло время в очередной раз этот запас распечатать. Бронебойный выстрел, проникающий удар, пробивной наконечник, утяжеленные стрелы. Вкладываю в умения все накопленные очки. Каждый род войск, от шаманок до стрелков, получает умение, которое хоть немного увеличивает шанс продырявить големскую броню. Ставлю все на зеро. Сегодня не стоит мелочиться. На кону выживание клана. Втапливаю иконку боя, рев горно оповещает, что обратной дороги теперь нет. Игра вырезает нас из общего пространства, заключая в условия широкой арены. Мост становится короче, но при этом раздается вширь. Это стандартная конфигурация площадки для такого типа сражений. Жаль, ширины моста все равно недостаточно, чтобы я мог выстроить идеально круглый боевой хоровод. И он вынужденно принимает форму вытянутого яйца. Не страшно, здесь есть свои плюсы. Противник не сможет нас ни окружить, ни зайти с тыла. Хоть в чем-то эти галемы ограничены. Плавать и летать не умеют.